Между тем пётр, не зная, какой оборот примет дело в Астрахани, отправил туда фельдмаршала Бориса Петровича шреметьева с войском. 9 марта, когда Шереметьев стоял в урочище Кичебурский яр, явился к нему архимандрит Астраханского Спасского монастыря Антоний и подал письмо от митрополита Самсона и от Георгия Дашкова, который давно уже находился в переписке с фельдмаршалом. Теперь Дашков писал, что... В Астрахань опять смута и несогласие Одни остаются верны, другие снова склоняются к возмущению, и оттого между ними идет распря. Дашков просил, чтобы Шереметьев поскорее шел в Астрахань. Шереметьев сперва попробовал уговорить астраханцев и послал к ним для этого Сызранца, посадского человека Данила Бородулина. Посланца ввели в круг, где сидел за столом атаман Носов, который сказал Бородулину. Здесь стали за правду и за христианскую веру, когда-нибудь нам всем надобно же будет умереть, только бы не совсем и не так бы, как теперь нареченный царь, называется он царем, а христианскую веру порушил, уже умер душой и телом, не всякому бы так умереть. В это же время читали в кругу письмо, присланное из черного яра. Черноярцы просили прислать силы на помощь потому что на них идет с войском князь Пётр Хованский. Когда грамоту прочли, Носов, опершись локтем на корабью и наклонясь к Бородулину, сказал ему, «Ведь мы не просто зачали это дело великое. Есть у нас в Астрахани со многих городов люди. И ни одно черноярское письмо, что там в кругу прочитали. Есть у нас письма из московского государства, от столпа, от сущих христиан, которые стоят за веру же христианскую». Кто и о чем именно писал, того Носов не сказал. А Бородуллин не спросил, боялся, чтоб его не убили, потому что обступили его кругом и расспрашивали с великим криком. Потом Носов с товарищами, старшинами человек сорок, принесли в круг хлеба, вина, пива, и Носов поднес Бородулину ковш вина. Тот, взявший ковш, сказал, «Дай Боже благочестивому государю многолетно и благополучно здравствовать». На это отозвался один из старшин Иван Луковников, московский стрелец. «Какой он, государь, благочестивый! Он неотчестливый!» Полотынил всю нашу христианскую веру. бородулин заметил Носову. «Для чего этот старшина такие нечестивые слова говорит?» Атаман рассмеялся и отвечал. «Не все перенять, что по Волге плывет. Мужик он простой, что увидит, в то и бредит». Но Луковников был только запивалый. Ему начали подтягивать со всех сторон, кричали, «Не сила Божия ему помогает, ересями он силен, христианскую веру обругал и полотынил, обменный он царь!» «Идти ли нам, нет ли до самой столицы, до родни его, до немецкой слободы и корень его весь вывести, все те ереси от еретика Александра Меньшикова?» На третий или на четвертый день пришли к Бородулину на постоялый двор носов с старшинами и подчивали его вином. Бородулин, взявший ковш, опять говорил, «Дай, Господи, великому государю на много лет здравствовать!» И, выпивший, стал подносить носову, но тот сказал, «Я про его государева здоровье пить не стану, пора вам образумиться, ведь и вы все пропали». Обольстили вас начальные люди милостью, пропали вы душой и телом.